Мэйзи переживала из-за щенка, у девочки никогда раньше не было питомца, и поэтому она знала о домашних любимцах совсем немного, но Эдди оказался очень дружелюбным и милым, за ним было забавно наблюдать. Наутро Мэйзи нашла старую сломанную расческу и расчесала щенка. У него были блохи, правда не очень много, но девочка знала, как их поймать при помощи мыла. Этой хитрости девочку научила мисс Лейн. Она сказала, что театры не просто так называли сараем с блохами. Мэйзи не решилась купать Эйди, боясь, что он вспомнит, как его отопили. Поэтому девочка обтерла щенка мокрой тряпкой. От кошмарного запаха это избавило. И хорошо, ведь как только Мэйзи легла спать, Эдди устроился у нее под боком. Щенок храпел. К счастью, бабушка говорила, что Мэйзи тоже храпит. Так что, если кто-то что-то услышит, подумает, что это девочка и у нее простуда. Правда, если Эди начнет гавкать, это будет куда сложнее объяснить. Именно об этом размышляла Мэйзи утром. Впрочем, Эди кажется довольно спокойный щенок. Пока что. Все было отлично, только вот щенка было нечем кормить. Вечером девочка принесла ему рыбу с ужина, что было не так уж и сложно. Но к утру Эди снова проголодался. Он смотрел на Мэйзи печальными глазами, полными надеждой, и девочка почувствовала себя ужасно. «Прости, ничего нет. Я постараюсь принести что-нибудь завтрака, но ведь это будет каша. Не уверена, что смогу донести ее в носовом платке». Эдди положил лапку девочке на колени и с обожанием взглянул на нее. Мэйзи вздохнула. «Хорошо, я что-нибудь придумаю». «Так, бабушка зовет, я скоро вернусь». Но она не вернулась. Сначала был завтрак, а потом уборка по дому. Надо было все очистить, протереть пыль в комнате нового жильца. Правда, бабушка запретила к чему-либо там прикасаться. Мэйзи не совсем понимала, как можно протереть пыль, не прикасаясь к вещам. Просто тряпочкой потрясти в воздухе. Это, конечно, было бы забавно. Правда, сам профессор Табин, кажется, не возражал, когда девочка до чего-нибудь дотрагивалась. Наоборот, он даже вставал из-за стола, чтобы все ей показать. У него было много чучел животных. Профессор объяснил, что это чучело животных, которых он изучает. Он попытался рассказать, что именно исследует, но Мэйзи почти ничего не поняла. Кажется, речь шла о том, что у людей раньше была шерсть, такая же, как и у животных. Но ведь это невозможно, не правда же? Когда Мэйзи закончила, было уже почти 10 часов, и девочка понимала, что Эдди жутко голоден. Сверху она не слышала, чтобы он гавкал. «Но что, если он скулил или царапал дверь?» Девочка спустилась вниз. «Мэйзи!» Напротив двери в ее комнату стояла бабушка. «Что за шум у тебя в комнате?» «Я была уверена, что это ты, и у тебя невыносимо болят зубы!» Бабушка открыла дверь, и оттуда вылетел Эдди. Он пронесся через кухню, где Сара Энн снова ругала мальчика-разносчика из мясной лавки. Тот опять принес не то, что надо, и горячо оправдывался. «Если миссис передумала, не надо меня в этом винить!» «Эй!» Эдди шмыгнул мимо ног мальчика, заставив того покачнуться. Потом взобрался по ступенькам и выбежал в сад. «Я не знал, что у вас есть собака!» «У нас ее нет!» отрезала бабушка. «Это не наше животное!» Во дворе послышался грохот, и мальчик так выругался, что бабушка закрыла Мэйзи уши. Потом разносчик побежал на улицу. Мэйзи вырвалась от бабушки и побежала за щенком. Велосипед с корзинкой, где лежали заказы, упал или его свалили. А Эдди, почувствовав запах бекона, почек и говядины, залез в корзинку и радостно повизгивал. «Убирайся оттуда!» – закричал мальчик-разносчик. Щенок выскочил из корзинки, таща за собой связку толстых розовых сосисок. Он пробежал через весь дворик и исчез за открытой калиткой вместе с добычей. Мэйзи побежала за ним, на ходу пытаясь подсчитать, во сколько ей обойдутся сосиски, даже если она отберет их у Эдди. Вряд ли мальчик захочет взять их обратно. Девочка вылетела на улицу и поняла, что мальчик тоже за ними гонится. Правда, он немного отставал, так как поднимал велосипед и собирал разбросанные свертки из корзинки. Он явно был взбешён. Мэйзи бежала за Эдди, ей надо было поймать его до того, как это сделает мальчик-разносчик. На улице люди оборачивались и глазели на убегавшего стремглавщенка. Мэйзи заметила, как маленькая светлая фигурка приближается к Келлери-Лейн. Кажется, сосисок стало меньше. Девочка была поражена, что Эдди мог одновременно и бежать, и есть. «Вернись немедленно, ты, маленькая крыса!» – закричал разносчик, неуклюже выруливая на велосипеде из дворика. Мальчик неровно подвесил корзинку и поэтому не мог найти равновесие и ехал медленно. Мэйзи сделала глубокий вдох и побежала еще быстрее. «Эдди! Эдди!» – кричала она. Девочка с сожалением вспомнила, что имя «щенок» получил только вчера – К тому же вряд ли он ее слышал, на улице было слишком шумно из-за повозок и экипажей, да еще и мальчик сзади кричал. И тут Мэйзи увидела, как прямо на щенка на большой скорости несется двухместная карета. Эди! закричала она. «Стой! Сюда!» Не выпуская сосиски, Эди повернулся и остановился в нерешительности прямо посередине дороги. Кучер что-то крикнул. Мэйзи показалось, он тоже выругался, только куда более грубо, чем мальчик. Карета резко свернула, чуть не врезавшись в цветочную палатку. От страха Эдди рванул к Мэйзи, по дороге выронив сосиски. Девочка подхватила щенка на руки и забежала за угол, пока кучер не пришел в себя и не поймал их. За ней следом неуклюже завернул разносчик и закричал. «А где мои сосиски, маленький воришка?» «Тихо!» – зашипела на него Мэйзи. «А то они нас найдут! Из-за Эдди карета теперь поцарапана, да еще и вся улица в розах. Пожалуйста, потише!» «Им следовало бы тебя найти!» – резко ответил мальчик. «От этой собаки одни проблемы. Из тебя шесть пенсов за сосиски!» «Я и так теперь опаздываю, а мне еще от хозяина влетит!» «Обещаю, я заплачу!» Мэйзи вздохнула. Она поняла, что за попугаем ей придется убирать очень хорошо и очень часто. «Скажи мяснику, чтобы он записал деньги на бабушкин счет. Я ей все верну». «Расскажи ему, что произошло». «Что я ему расскажу? Что собака размером с мышь перевернула велосипед и украла половину заказов?» Вздохнул мальчик. Старик Хэроубай никогда в это не поверит. Мэйзи Хитчинс, серьезно, от тебя одни неприятности. Мэйзи Хитчинс? Откуда он знает ее имя? Мэйзи моргнула и пристально на него посмотрела. И вдруг девочка все поняла. Она тоже его знает. Мэйзи не могла поверить, что забыла его лицо. Ведь сыщики никогда не забывают лиц. Его зовут Джордж. Они ходили в одну школу. Джордж перестал учиться, когда ему было десять. Мэйзи ушла через два года, чтобы помогать бабушке в пансионе. И, конечно же, он учился в классе для мальчиков. Но Мэйзи помнила его младшую сестру Люси. Джордж приходил с ней в школу. Они жили недалеко от магазина мясника. Мэйзи посмотрела на него с надеждой. «Ты можешь сказать, что Эди был больше, что это был волкодав?» «На Лоуренс Роуд как раз живет один. Я его видела. Он просто огромный. Джордж, пожалуйста!» «Ладно, хорошо!» – пробурчал мальчик. Он вздохнул. «Но с этого момента следи за своим хулиганом повнимательнее!»